Клава вторая. Пока он ополаскивал лицо, птискивался в костюм и поносил камердинера завязывающего ему галстук, мутная волна воспоминаний подступила к горлу и не давала продохнуть, доводила до тошноты, заставляя отступить похмельный озноб. Когда в детстве выяснилось, что он левша, от него негласно ждали проявления талантов, свойственных леворуким. Тем более, что было в кого Отец-архитектор вовремя оценил размер своего невеликого дарования и сноровисто перепрыгнул из собственной мастерской в архитектурное бюро ант-петербурга а там и на административную работу в Комитет по архитектуре Метрополиса, где преуспел. С ним до сих пор премьер-министр за руку здоровается. Старший брат стал самым настоящим архитектором, сперва просто удачливым, а потом и модным настолько, что в очереди к нему давятся самые богатые планеты Федерации. Младший сын надежд не оправдал. Митя и отцовская административная оборотистость не унаследовал, и талант брата не разделил. Подслушанные в детстве разговоры отца с матерью и гостями о подковерных интригах в руководстве митрополиса и правительстве убедили Митю в том, что честно живут одни неудачники, и он принялся искать короткие пути во всем, за что бы не брался. Эти постулаты в сочетании с недостатком ума глубоким отвращением к чтению и любому труду, а также тем, что сам Митя называл вкусом к жизни, вели его от одной неприятности к другой. Трусоватость, тщательно скрываемая зависть и умение быть хорошим собутыльником делали Митю незаменимым участником любой компании. Над ним всегда можно было дружески поиздеваться, с ним всегда можно было дружески выпить, и от него всегда можно было рассчитывать на дружеский удар в спину. В тот раз, когда Митя практически накануне школьного выпускного вечера оказался главным свидетелем по делу о групповом изнасиловании, причем статус свидетеля он стремительно перепорхнул из статуса подозреваемого после короткой, с глазу на глаз, беседы со следователем, родители, занимавшиеся воспитанием сына от случая к случаю, почти не встревожились. Золотая молодежь на то и золотая, чтобы гулять шумно и с выдумкой. А сын-то практичным растет, не дурак, не дурак и что к чему в жизни понимает. Однако на втором курсе медицинского института привычка вовремя становиться на сторону закона выдернула Митю только из-под обвинения в соучастии в предумышленном убийстве. Для того, чтобы сделать срок за изготовление наркотиков условным, а затем и снять судимость, понадобилось подключать отцовские деньги и связи. Но в то время семейство Лубиковых еще не теряло надежды образумить блудного сына. На семейном совете было решено, что девушка из хорошей семьи сможет прибрать к рукам мальчика, заплутавшего в этом жестоком мире, и вернуть его в круг приличного общества. Через три месяца после свадьбы молодая жена Лопикова-младшего утонула в ванной. Впрочем, мнения экспертов по поводу того, что именно послужило причиной смерти, асфиксия или передозировка высококачественной гиперсомы, расходились. После того, как дело было закрыто, Младший отпрыск семейства получил приличную сумму денег и был отправлен на фронтир. Взамен с него было взято обещание не посещать центральные планеты Федерации в ближайшие 30 лет. На ленту 5 его занес случай. Один из миссионеров Ордена Креста и Полумесяца узнал в пьяном забулдеге, дрыхнувшем на проданном диване в прокуренном геймзале пересадочной станции героя скандалов, подробно освещавшихся желтой прессой. И, естественно, не прошел мимо. Орден всегда умел дать пришедшим в него то, чего им хотелось. Поймать Митю на крючок труда не составило. Митя хотел прежней жизни. Необременительная символическая работа, хорошие деньги, смазливые горничные, которым в любой момент можно безнаказанно задрать подол. Комфортное бездумное существование. Всего перечисленного было достаточно для того, чтобы Митя поставил свою подпись на любом документе. А уж когда речь зашла о том, что свежеиспеченный сотрудник управления коммунальных служб Ленты-5, планеты, куда Орден уже тогда щедро вкачивал средства, при определенной сговорчивости сможет сделать карьеру, о которой и не мечтал, вот тогда Митя и пропал. Чего-то добиться и с оттопыренной губой предъявить достижение драгоценным, отвернувшимся от него родственничкам. С влаще этой мечты не было ничего. Показать, кто он на самом деле. Показать, что он лучше их всех. И когда после расследования деятельности Ордена на смену неясным опасениям пришел страх за собственную шкуру, пути назад уже не было. Коготок увяз, все птички пропасть. Однако, когда невыразительного, с глазами снулой рыбы, типа в штатском, который отдавал приказы свержеспеченному губернатору, ленты пять сменил другой человек, хотя порой Митя искренне сомневался в его человеческом происхождении, Вот тогда-то шкодливый мальчишка внутри раскомленного губернатора и завопил от ужаса во весь голос. Но пугаться было уже поздно.